Здравствуй, лошадь! Глава 12. Нелетная погода <музыка> С утра на ворота конюшни повесили эмблему конного клуба. Там мгновенно собралось все лошадиное общество. На доске красовалась Крылатая лошадь. Это лошадь поэтов Пегас! Наверное, с сегодняшнего дня кататься на лошадях будут только поэты. Впрочем, были и другие версии. Я думаю, что в конюшне создадут лошадиный поэтический клуб. Всех лошадей уволят и будут искать крылатых. Нет, вы все не правы. Это означает, что если лошадь долго хорошо себя ведет, у нее отрастают крылья. Да-да! Любая лошадь может стать крылатой, если очень постарается. Последнее время я вел себя очень хорошо. Так вот почему, когда я с утра катался на траве, у меня были какие-то странные ощущения в спине? Эй! Полосатый, послушай, ты у меня на спине ничего не видишь? Ничего А ты поперечный Не вижу, а что я должен там видеть? У меня, кажется, крылья растут а -а -а -а! Здесь, здесь Ой, не щекочите, С смотри повыше около холки Ничего не видно? Пока не видно Это пока невидимые крылья, мифические Маме них летать-то можно? Еще как! Только не сразу. Сперва надо научиться. Давай, давай можно мы посмотрим? посмотрим? Побежали за конюшню. Будем учить тебя летать. Ты Рыжу? готов? Ну-ка, давай. Готов. Кабачок сосредоточился и подпрыгнул. А? Ну как? По-моему, как обычно. А мне кажется, чуть повыше. А что, «Если с разбегу!» м? Кабачок старательно разбежался и опять подпрыгнул «Ничего выдающегося!» «В конце концов, не все сразу!» Бряу. Кабачок пробовал еще и еще Полосатый упрямо твердил, что кабачок прыгает как обычно А поперечный, наоборот, был уверен, что кабачок прыгает все выше и выше «Послушай, а может тебе попробовать?» Откуда-нибудь сверху. Мне с крыльями нельзя рисковать. А мама говорила, что кошки, как бы ни падали, всегда приземляются на ноги. Ну, так это кошки. А какая разница кошки, лошади? Ведь у вас же все то же самое. Ноги, хвост. Ты, главное, если что, рули хвостом. Давай попробуем с крыши конюшни. «Мы знаем, как туда залезть, но что мы теряем?» И котята бросились к строительным лесам и в три прыжка оказались на коньке крыши. «В крайнем случае, если не получится рулить хвостом, я всегда могу просто слезть». «Сначала прыгаешь туда, потом на эту штуку и сюда». Кабачок разбежался и прыгнул сначала туда, но когда он собирался уже прыгнуть ха, на эту штуку, Леса под ним затрещали и стали оседать. Он успел прыгнуть на штуку, но и здесь леса угрожающе стали крениться. Кабачка охватил ужас. Он изо всех сил оттолкнулся и оказался рядом с кошками. Сзади загрохотали сломанные деревяшки. Кабачок в растерянности оглянулся. — Придется рулить хвостом. Просто слезть уже не получится. — Зато с крыши было видно. Далеко-далеко. «Ну, как?» «Высоко!» «Мы вообще часто тут сидим!» «А как вы тут сидите?» Передние ноги кабачка съезжали по крыше в одну сторону, а задние в другую «Ну, хочешь так?» Полосатый сел на самый конек «А хочешь так?» Полосатый перебрался на карниз и свесил задние лапы «А тут вообще можно лечь! Кому как нравится!» Мне что-то не нравится. Тут из-за забора появилась ривьера. Увидев всю компанию на крыше, она встала как вкопанная, и ее глаза засияли восторгом. Ой, кабачок, что вы там делаете? Учим кабачка летать. У кабачка растут крылья. Кабачок – поэтическая лошадь. А как вы туда попали? Взлетели на крыльях поэзии, а что? Я тоже хочу! Сочини что-нибудь, может, взлетишь? Бежала лошадь не спеша По солнечной дороге В полет рвала с ее душа Вслед за душою ноги Ну как? Попробуй взлететь! Если не получится, значит не очень Тогда сочиняй еще А кабачку становилось Не до стихов Тут из ворот появились халва И Руслан Опа! Глянь! Там целая компания О, как ты думаешь? В конце концов, он оттуда свалится Или спрыгнет? А давай погадаем И они принялись срывать и жевать Ромашки, одну за другой Свалится, свалится, не свалится, не свалится, не свалится, свалится, не свалится, свалится, не свалится. Соня была в самом солнечном настроении, когда ей навстречу выскочила Ривьера. Лети, лошадка рыжая, смелей за облака! Ривьера, что с тобой? Это не свалится, свалится, не свалится, свалится. Свалится! Не свалится свалится! Свалится, не свалится! Свалится, не свалится! свалится, свалится, свалится, свалится Халва, Руслан! Кто свалится? Соня подняла голову. С крыши на нее смотрели кабачок, поперечный и полосатый. О! Что вы там делаете? Любуемся! Да, а как ты думаешь, слезать? Я еще не думаю слезать. Он полетит. Мы сейчас все к тебе прилетим. Может, не надо? Сейчас у него крылья еще чуть-чуть отрастут. А вдруг это сказки, что у лошади вырастают крылья? холва говорила, если хорошо себя вести, обязательно вырастают. А вдруг я недостаточно хорошо себя вел? Отлично ты себя вел. Короче, полетели, а? Полосатый спрыгнул с крыши. Свалится, свалится, свалится, не свалится. Алва с Русланом на мгновение остановились. Не надо! Подожди! Свалится, свалится не, не свалится. свалится. Через минуту полосатый снова был на крыше. Ну что же ты? Соня просила подождать. Еще через минуту и Соня была на крыше. Очень рад тебя видеть. Держи! Ой, что ты тут делаешь? Понимаешь, сказали, что если не взлечу. Уволят, и вот я. Что ты? Кажется, скоро упаду. А что же делать? Делать нечего. Лети. Вот смотри, делай как мы. Хап! Не надо. Свалится? свалится? Не свалится. свалится. свалится. свалится. Кошки свалится, советуют не свалится. рулить хвостом. Но я не знаю, как это делается. Может, пора кого-нибудь позвать? Пожалуй. Пора Соня мигом слезла с крыши и побежала разыскивать конюхов Там кабачок на крыше О, боже мой У меня сил нет с ним бороться Хочет сидеть на крыше, пусть сидит А он уже не хочет сидеть на крыше Пусть слезает Ну, что там? Ну, он сказал, что если ты хочешь здесь сидеть, сиди А не хочешь, слезай Как? А, хочу взлететь Ногами. Я сейчас позвоню папе Папа, мне срочно нужна твоя помощь Ничего не случилось Я на крыше, со мной лошадь Да, она сама туда залезла Я не знаю, по-моему, она не спрашивала разрешений Папочка, я тебе все объясню при встрече Но с крыши я слезу только вместе с лошадью Если ты не приедешь Папа, извини, но я позвоню маме и скажу, что сижу на крыше, мне страшно, а ты отказываешься меня снять. Приезжай поскорее, пожалуйста. Сказал, что сейчас приедет. Он у тебя вертолетчик? Нет. Но он что-нибудь обязательно придумает. Он у меня конструктор. Свалится? Не свалится. Свалится, свалится. Не свалится, не свалится У меня нога затекла Я могу ей чем-нибудь помочь? Отвлеки ее как-нибудь Сказка для лошадиной ноги Сползающей по крыше Жила-была лошадиная нога Все, кто ее видел, восхищались ее грацией и красотой. И вот однажды лошадиная нога отправилась поступать в балет. На экзамене ей сказали, подпрыгните, сделайте батман и фуэте. Нога подпрыгнула и сделала батман. Но с фуэте ничего не вышло. Ноге нечем было оттолкнуться. В жюри закачали головами и посоветовали ноге найти себе пару. Долго лошадиная нога искала себе пару. И, наконец, нашла другую лошадиную ногу. Однако эта нога была капризна и ни за что не соглашалась расстаться с тремя своими соседками. И вот пришли они в пятеро. Четыре ноги принесли на себе еще и лошадь. А куда ее было девать? Им сказали, подпрыгните, сделайте батман и фуэте. Все пятеро подпрыгнули и сделали батман. В жюри зааплодировали и закричали, а теперь фуэте. Тут одна нога оттолкнулась второй ногой, вторая — третьей, третьей — четвёртой, четвертая, пятой. А пятая хотела было оттолкнуться какой-нибудь ногой, но все ноги уже были заняты. Попробовала она, да только повалила первую, первая повалила вторую, вторая — третью, третью, четвертую, И когда они все упали, упала и лошадь, которая на них держалась, прямо в жюри. В жюри рассердились И прогнали все пять ног Это все из-за тебя, сказали четыре ноги пятой С тех пор появилась поговорка Нужна как лошади пятая нога А эта поговорка как-то по-другому звучит а, Смотри, вдали показалось облако пыли Это папина машина Она обычно так дымит, когда папа волнуется Папа привез все конструкторское бюро Пять человек. Здравствуйте! Здравствуй, здравствуй. Вы не сердитесь, что мы оторвали вас от работы? Знаешь, я даже без тебя скучал. Я тоже. Особенно в последнее время. А, думайте, коллеги, у меня на крыше ребенок. Может, сначала снимем ребенка? Не теряйте времени. Сначала лошадь. Все пять человек ходили вокруг конюшни и думали... Э Привязываем поперек телу и спускаем. Лошадь в подтяжках. Это войдет в историю. Его никакие веревки не выдержат. Либо мы его будем спускать сверху, либо ловить снизу. Лучше бы и то, и другое. Я придумала, папа, нужно продолжить крышу до земли. И тогда кабачок сможет съехать, как с горки. Что не говорил, у меня гениальный ребенок. Немного непредсказуемый, но гениальный Чтобы соорудить горку потребовался еще час Откуда-то притащили бревна, доски, все закрепили и сверху покрыли железом Но самое сложное было спустить с горки кабачка Он ни в какую не соглашался оторвать от крыши ни одну из своих четырех ног Наконец, все конструкторское бюро стало толкать кабачка сзади. Пошел, пошел, пошел. И медленно набирая скорость, лошадь поехала вниз. Ух, наконец-то. Достигнув конца горки, он рухнул на бок. И стал дрыгать онемевшими ногами Вслед за кабачком съехало все конструкторское бюро Затем Соня и, напоследок, поперечный и полосатый Земля! Здравствуйте, земляне! И все бросились обниматься Не свалился Соня, ты поедешь с нами? Я еще не покаталась Только недолго И все конструкторское бюро стало загружаться в машину Большое спасибо за помощь, товарищи! Пожалуйста, если что, обращайтесь! Ты как, Кабачок? Отлично! Обещай мне, что ты больше никогда-никогда не полезешь на крышу! Обещаю! Послушай, ты не будешь смеяться? Нет, а что? Мне кажется, у меня все таки есть крылья! Может, они еще маленькие, и потому я не мог взлететь, но они есть! от Этого не может быть. Но почему же, когда я сегодня катался по земле, то у меня были какие-то странные ощущения в спине, как будто там что-то мешало. Может, потому что ты катался в седле? Бежала лошадь не